Глава тридцать шестая «Долго нам еще до побережья?» — шепотом спросила Элида. Эхо, отразившееся от стен пещеры, повторило ее вопрос. Освещённый берег быстро удалялся, и вскоре сделалось настолько темно, что Элида не видела своих рук. А им плыть в такой кромешной тьме — Не то что долгие часы, долгие дни. Может, и в Железном гробу было так же темно. А Элина не высказала ни малейшего беспокойства по поводу здешней темноты и не собиралась зажигать магический свет. Даже уголика не сотворила. Но маленький народец позаботился и об этом. Знал, наверное, что кому-то будет тяжело и страшно плыть, не видя собственных рук. Вскоре на изогнутом носу лодки зажегся висячий фонарь. Это не было ни огнём, ни магическим и фейским светом. Бледно-голубой свет испускали помещённые туда червячки. Маленький народец предусмотрительно наполнил ими фонарь, и теперь мягкий свет заливал не только лодку, но и гладкие каменные стены, мимо которых они плыли. Мягкий, успокаивающий свет. Во всяком случае, таким он был для Элиды. А вот фейцы оставались в нечику. Их глаза ярко сверкнули, как у хищных зверей. И свет был им нужен, чтобы получше разглядеть пещеры, через которые толкали лодку эти странные змеевидные существа. Рован сидел с Элиной ближе к кромке. Фенрис дремал у ног королевы. Лодка была достаточно просторной. Между скамейками можно было лечь. Желающих подкрепиться ждал столик на корме, уставленный фруктами и несколькими видами сыра. Я бы тоже хотел знать, сказал Рован, запоздало отвечая на вопросы Элиды. Нельзя сказать, что мы плывём быстро. Мы не знаем, как сообщаются между собой эти подземные реки и озёра. Вряд ли здесь возможен кратчайший путь. Несколько дней мы ещё точно проведём в подземельях. А если мы отправимся пешком по дорогам, нам понадобилось бы 3 недели, пояснил Горель. Голубоватый свет придавал его волосам серебристый оттенок. может и целый месяц. Элида вертела кольцо у себя на пальце и думала, что скорее согласилась бы провести месяц под солнцем и звёздами, чем плыть по тёмным подземельям, где ни ветерка. Но другого выбора у них не было. Анейт не предостерегала Элиду, богиня молчала, и даже на вручении Аэлине короны древней фейской королевы не отозвалась. Корону Мэбы, а Элину убрала в мешок, словно запасной оружейный пояс. Не сказав по этому поводу ни слова, и её никто не спросил. Все несколько часов их плавания, а Элина сидела на скамейке, внимательно разглядывая свои безупречно гладкие руки. Иногда всматривалась в чёрную воду за бортом лодки. Что ещё ждало там увидеть королева, кроме собственного отражения в ряби волн, Элида не знала и знать не желала. Гарель ей шёпотом сообщил, что здесь полным-полно древних и опасных чудовищ. И многим смертные не по нутру. У скамейк не было спинок, и Элида прислонилась к груди Мешков. Не удержавшись, мельком взглянула налево. Ларкан устроился у противоположного борта. За все недели их поисков он ни разу не сидел так близко от неё. Почувствовав внимание Элиды, Ларкан скользнул по ней взглядом тёмных глаз. Элида поймала себя на том, что слишком уж долго смотрит на него. Тогда он полз по берегу за Маевой, чтобы спасти Аэлину. Во время бега он первым ее нашел и помог выбраться за пределы лагеря. Но искупил ли он этим свое тогдашнее предательство? Ведь это он позвал Маеву. Даже если Маева устроила ловушку, а он не знал, какую участь она готовит Аэлине, решение исходило от него. Можно ли простить такое? Когда они с Ларканом в последний раз говорили как друзья? Это было на корабле, за несколько часов до появления армады Маевы. Ларкан сказал, что им необходимо поговорить. Наверное, о них, об их будущем. Других мыслей ей в голову не приходило. Возможно, он собирался ей рассказать, какую чудовищную ошибку допустил и что теперь надо сделать, чтобы замыслы Аэлины не пошли прахом. Элида перестала вертеть кольцо. Он это сделал ради неё, Элиды, она знала. Армаду Майе, вы он позвал, опасаясь, что флот Мелисанды вот-вот их уничтожит. Это он сделал ради неё. Как в тот день, когда Фенрис выхватил кусок мяса из её руки, Алларкан опустил магический щит в обмен на помощь Гареля в исцелении. Спасённая королева сидела у неё за спиной, в глазах ни искорки прежнего огня, на лице ни следа дерзкой улыбки. 2 месяца проведённые с сестизателем с двумя изтизателями. Такова была плата, такова была ноша, которую теперь приходится нести Аэлине и всем им. Её молчание, придушённый огонь это всё из-за него. Не целиком, но во многом. Варкан сжал зубы, будто прочитав на лице Элиды эти мысли. Потолок пещеры опускался так низко, что даже она могла бы дотянуться, став во весь рост. И стены всё плотнее подступали к реке в каменных берегах. Это всего лишь проток, соединяющий два подземных озера. Негромко произнёс Ларкан, увидев, а скорее почуф её страх. Элида не удостоила его ответом, но ей было не скрыть благодарности, промелькнувшей во взгляде. Плавание по тёмному пространству, тишина которого не нарушалась веками, продолжалось. Разговоры стихли сами собой. Каменный ошейник оказался выдумкой Рована. Однако армия, собранная Маэвой вокруг Доранеллы, была настоящей. И Дорин с Маноной искали третий ключ Вэрда. Никто не знал, где Эраван его прячет. Но если Дорин найдёт третий ключ, собрав у себя все, плеск волн, ударяющихся о борт лодки, был единственным звуком. Гарель нёс дозор в носовой части. Ларикан с напряженным лицом сидел у правого борта. Фенрис и Элида спали. Ее голова склонилась на волчью спину. Черные волосы разметались по белоснежной шерсти. А Элина оглянулась на сидящего рядом Рована, но не прикоснулась к нему. Ее руки лежали на коленях. Глаза принца сверкнули. Он не спал, внимательно следя за каждым ее движением. А Элина вдыхала его запах. Поднемного впуская в себя силу этого удивительного запаха, Дорин и Манона могут быть сейчас где угодно. Разыскивать от Дарландского короля и ведьму впустую тратить драгоценное время. Возможно, их пути пересекутся или нет. Если же им суждено встретиться и Дорин передаст ей ключи Верда, она заплатит требуемую богами цену. Это её долг перед Тирасеном и остальным миром. А Элина была готова пожертвовать собой. пролить кровь ради спасения всех, кто был ей дорог и тех, о ком она ничего не знала. Но если Дорин возьмёт эту жертву на себя, она согласится. Обязана согласиться. Караван наверняка двинется на Терассен, если уже не двинулся. И армия Маэвы готовится принести невиданное горе родному королевству Аэлины. Дорин справится. Она верила в его силы. Аэлина сознавала, что будет терзаться этим до конца своих дней. Корить себя за то, что долг, возложенный на неё, заплатил другой. Жертва Дорина станет наказанием за её неспособность выполнить волю богов. И с чувством вины она будет жить десятки, если не сотни лет. Память о зверствах двух этих месяцев тоже навсегда останется с ней. Чёрная вода подземной реки давила Не так, как темнота внутри железного ящика, и совсем не так, как темнота внутри ее. От этой темноты ей никуда не убежать, сколько бы она ни старалась. Магическая сила пробудилась, заявив о себе. А Элина сглотнула, стараясь не замечать этих толчков. «Не сейчас. Пока еще не время. Ей надо подготовиться». А Элина помнила, какое лицо было у Рована, когда она рассказывала, на что её толкнула его уловка с каменным ошейником. Испутники поглядывали на неё со смешанным чувством жалости и страха. Они видели, как изменилась она после зверств Керна и Маевы, и побаивались новой Аэлины. Она и сама испытывала страх. Взять хотя бы тело. Аэлина ощущала его как совершенно новое, Словно её сущность вырвали из прежнего тела и запихнули в это. Прежде она перемещалась между фейским и человеческими телами. Нынешние ощущения были другими. Она даже не пыталась перейти в человеческое тело. Зачем? Спутники не решались пристально её рассматривать, однако Аэлина чувствовала на себе тяжесть их взглядов, их настороженность и страх, их мысли о том, Чего ей стоил плен у Маевы? «Ты не поддашься». А Элина знала. Голос, который она слышала тогда, был голосом матери и ничьим другим. Мать верила в ее силы, и она не поддалась. Вопреки всем истязаниям, не сломалась. Не сломается и сейчас. Ради ее спутников, чтобы развеять их страх и отчаяние, она не поддастся и не сломается. Она будет сражаться за возвращение к прежней Аелине, продираться туда, вспомнит свою наглаватую, самоуверенную манеру держаться, снова научится улыбаться и подмигивать. И даже если пятно в душе останется её пожизненным противником, она научится его не замечать. Это путешествие в темноте даст ей прекрасную возможность воссоздать прежнюю Аелину, сделать так, чтобы другие в это поверили. невзирая на тьму и хаос, оставшиеся внутри, невзирая на слова, застревавшие в горле, она покажет окружающим то, что они хотят видеть. Несгибаемую огненницу, а Элину, прозванную нейстовым огнём. Такую же ложь она явит миру, заставив в неё поверить. Быть может, однажды она тоже поверит, что так оно и есть.